Никто не совершенен. Это фальшивые правило слишком часто служит извинением для дурных поступков. Конечно, мы не всегда принимаем правильные решения и не всегда ведем себя идеально. Но если возводить это в принцип, то получается, что нам все позволено. Каждый день в жизни нам приходится принимать множество решений, и все они сводятся к простому выбору – быть на стороне ангелов или чудовищ. Я описал об этом в «Правилах жизни» и хочу повторить снова на тот случай, если вы этого еще не прочли. Или если прочли, то просто напомнить, Что вы выберете? Или вы вообще не осознаете, что происходит? Позвольте объяснить. Каждый поступок, который мы совершаем, оказывает влияние на нашу семью, окружающих людей, общество и мир в целом. Оно может быть положительным или отрицательным. В этом обычно и состоит наш выбор. И иногда сделать его очень сложно. Нам приходится разрываться между тем, чего хотим мы, и тем, что хорошо для других, между личным удовлетворением и великодушием. Послушайте, никто не говорил, что будет легко, и выбрать сторону ангелов часто оказывается непросто. Но если мы хотим добиться в жизни успеха, то есть внутреннего удовлетворения, счастья и мира в душе, то должны сознательно так поступать. Мы можем посвятить этому жизнь ангелам, а не чудовищам. Если вам интересно, сделали ли вы уже свой выбор, просто проверьте, что вы чувствуете и как реагируете, когда кто-то подрезает вас на дороге в час пик. Или когда вы сильно торопитесь, а кто-то останавливает вас, чтобы спросить, как куда-нибудь пройти. Или когда ваш брат или лучший друг попадает в неприятности с полицией. Или когда вы одалживаете другу деньги, а он их не возвращает. Или когда ваш босс называет вас идиотом перед всеми коллегами. Или когда соседское дерево начинает разрастаться и свешиваться на ваш участок. Или когда вы ударяете себя по пальцу молотком. Или, или, или. Как я уже сказал, это выбор, который мы делаем ежедневно, по многу раз. И чтобы он действительно на что-то влиял, вы должны делать его сознательно. Проблема в том, что никто вам в точности не скажет, что такое ангел или чудовище. Вы должны установить собственные параметры. Но разве это сложно? Мне кажется, по большей части это самоочевидно. Ваше отношение кого-то ранит или кому-то помогает? Вы – часть проблемы или решения? Станет ли все лучше или хуже от ваших действий? Этот выбор вы должны сделать наедине с собой. Такова ваша личная интерпретация ангельского или чудовищного. Нет никакого смысла говорить другому человеку, что он играет на стороне чудовищ, потому что его определения могут быть совершенно иными. Поступки других людей – это их личный выбор, и окружающие не будут вам благодарны, если вы станете убеждать их, что они неправы. Конечно, вы можете отстраненно и объективно наблюдать за ними и думать про себя «я бы не стал так поступать», или «по-моему, это правильный выбор», или даже «черт, это чудовищно», но говорить вы ничего не должны. Правило 66. Будьте на стороне ангелов, а не чудовищ.